Глава 3. Другой мир. По приезде в Севастополь я позвонил в строительную компанию, где работал мой одноклассник, и договорился о встрече. Заказов у почитателей кельмы и молотка не было. Ни в ту политическую партию владельцев вступил, и за меня взялись со всей тщательностью. В течение 2 недель мне пообещали уладить земельный вопрос в Балаклаве. Никому не приходило в голову продавать участки на скалах без вида на море, но всё когда-нибудь происходит в первый раз. Когда же вопрос разрешился, возникла другая, самая дорогая проблема дорога. Ближайшая грунтовка проходила в 400 м от объекта по долине, и чтобы к ней подсоединиться, надо было срыть часть горной породы, чем строители и занялись. Небольшая взятка нужным людям и обязательная закупка по запредельным ценам тротуарной плитки открыли зеленый свет началу работ. На строящейся по соседству федеральной автостраде ширина полос уменьшилась на один сантиметр, в асфальт добавилось чуть больше щебня, зато появилась шикарная дорога к возводимому дому. Интересно... А при строительстве МКД кто-нибудь проводил исследования на прочность асфальтобетонной смеси, измерял ширину покрытия. Думаю, вопрос риторический. Оставшихся денег хватило на одноэтажный сборно-щитовой домик, примыкающий к скале. Пришлось снова звонить Борису. После денежного перевода на фасад нанесли каменную облицовку, подвели водопровод и электричество а вместе с этим привезли табличку с номером дома и названием улицы полина купила необходимую мебель и только тогда поверила что машины времени существуют когда по окончании празднования новоселья в конце дня я отдал ей забытый в поездке контейнер с рассадой фиалок тех самых которые она покупала ещё в хиславичах база номер 2 была готова мы стали думать о моем путешествии в прошлое. Разрезали картонку на квадратике, написали цифры от 10 до 20 и, перетасовав, как колоду карт, разложили веером. Полина, не глядя, ткнула пальцем в картонку, а когда ее перевернули, обнаружили чертову дюжину на глянцевой поверхности. Любопытное время, причем с минимальной информацией о нем. Сплошные догадки и предположения, основанные веществом на летописях донародных преданиях. Последние зачастую более надежны. История ведь как та дорога, изобилующая перекрестками и извилистыми тропами. В одних местах стоят указатели и межевые столбы, по которым мы помним события и значимые даты, а кое-где и этого нет в помине. И если быть объективным, то 13-е столетие не пестрит табличками со стрелочками». Вскоре мы придумали несколько планов, как позже выяснилось, один не лепее другого. Почему так? Да потому что опыта в подобных мероприятиях у нас не было. Ведь если разобраться, то даже самые продуманные и взвешенные проекты имеют массу недочётов, выправляемых по ходу действия. Хорошо, если это совершают специалисты, а если нет, взвесив все за и против, оставили два. Подкинули монетку, И было решено отправиться в XIII век, чтобы выкупить у церкви несколько икон. Согласно разработанному плану, под видом византийского купца я должен был подобраться к Смоленску, оказаться на рынке города, продать оптом какой-нибудь ходовой товар и, завладев иконами, отправиться обратно. Наивность мероприятия византиец была стопроцентной, но тогда я об этом не знал. Полины хотелось сделать дар недавно построенному храму в Керчи, да и мне самому было интересно побывать в средневековье этого периода. На протяжении нескольких лет раз в неделю я занимался с Севастопольскими любителями старины фехтованием. Пробовали щитовой бой, стрельбу из рубалета и лука, участвовали в ролевых играх. Оружие и доспехи в основном самодельные, то, что склепать в гараже было нереально изредка заказывали индивидуально в кузнице при заводе Муссон. Но всё это походило на игру и весёлое времяпровождение. У меня же появился шанс увидеть всё, с чем мы играли, своими глазами в оригинале. Началась подготовка. Дабы не заблудиться, для уточнения карты местности было решено воспользоваться воздушным шаром с закреплённой видеокамерой. Конечно, использовать радиоуправляемый мультикоптер куда удобнее, только все прелести нашего бюджетного аппарата перечёркиваются его максимальным потолком в 300 м и временем работы при отсутствии ветра в четверть часа. Профессиональная же техника убивает сходу своей непомерной стоимостью. Так что, съездив на метеостанцию, я приобрёл всё необходимое для запуска шара, а также прошёл инструктаж. Следующий вопрос, к которым стоило задачиться, касался товарно-денежных отношений. В первую очередь то, что наполняет бумажник и всегда под рукой, и, собственно, сам товар, который не должен стеснять объёмом и напрягать массой путешествующего налегке путника. В общем, вся наличность должна умещаться в ладонях, и, как подсказывали средневековые рисунки, храниться в небольшом мешочке на поясе. Что и было сделано. Туда вошли современные предметы из низкопробного серебра: кольца, кулоны, серьги, пара десятков мелких посеребрённых сувенирных монеток, якобы отчеканенных в Греции, и из десяток уже крупнее дирхемов из Средней Азии. На оптовом складе мы закупили шёлковые национальные китайские рубашки разнообразных цветов и какие-то платки. Это был основной товар и прикрытие легенда. Открытым оставался лишь вопрос транспорта. Лошадь, как впрочем, любую живность, чей из портал не провести, погибает. Опыты с крысами прошли неудачно, а более крупным зверьём я уже не рисковал. Так что лучше, чем использовать мотоцикл, снабжённый прицепом в виде двухколёсной телеги, мысли не приходило. По крайней мере, мы планировали возможность преодоления на нем большей части пути, а при подъезде к обжитым местам действовать по обстоятельствам. Прицеп был снабжен телескопическими оглоблями и гибким хомутом, что позволяло катить его по дороге самостоятельно, либо впрячь кого-либо. Обсуждения доходили вплоть до того, что рассматривался вопрос нанять или купить тягловую силу вместе с погонщиком. Еще одним немаловажным моментом являлась одежда и собственная безопасность. В ателье мне пошили несколько просторных рубах изо льна, на мой взгляд, подходящих к любой эпохе, где присутствует ткацкий станок, и на этом все застопорилось. Обмундирование хотелось иметь практичное, удобное в носке и многофункциональное – Однако мои запросы во многом превосходили собственные финансовые возможности и реалии портного, кожевенного и кузнечного искусства. Надпись на этикетке сделана вручную, теперь наполнилась несколько другим, более материальным смыслом. Пришлось занизить планку аутентичности и не опираться под старину. Палатку и прочую амуницию, пусть и современную, зато более подходящую, к какому-нибудь походу по буреломам тайге купить проблем не было сложнее оказалось с остальным с неделю толкался в вынизированных лавках познакомился с разными интересными людьми и пошло поехало пусть и не совсем легально но я стал обладателем бронежилета усиленного титановыми пластинами охотничьего карабина с глушителем сабли из современных сплавов и каски Те же интересные люди свели меня с работником стрелкового клуба, и вскоре через этого посредника пистолет с грозным названием Бердыш мне продали милиционеры. По-моему, этого было более чем достаточно. Накануне путешествия, листая страницы компьютерных файлов, мы обсуждали детали одежды, статусу пешехода и всадника, можно ли носить оружие и множество всяких мелочей. Было ощущение чего-то упущенного, возможно, необычайно важного, но в итоге решили, что первый блин всё равно будет комом, и пробовать надо так, как есть. За час до перехода я проверил оружие и свёртки. Похоже, у нас получилось собраться на все случаи жизни. Аптечка, баллон с газом, упаковка шаров, видои камера. Блокнот с цветными карандашами и ноутбук для просмотра съёмок поместились в прицеп мотоцикла вместе с товарами для аборигенов. Мы присели на дорожку, поцеловались и в путь. Перенос в комнату 1, как мне показалось, прошёл несколько дольше по времени, чем когда я путешествовал без багажа. Видимо, масса переносимых предметов играла какую-то роль. Выйдя из комнаты, я осмотрел дом. Прошло полтора месяца с момента нашего отъезда, после нас тут никого не было, и, немного покрутившись, я направился обратно, ввел двенадцать, тридцать девять, потом ноль, пятерку и наобум еще две цифры, время суток. Невдалеке прокричала птица. Сустье дохнуло на похолодевший и затененный курган теплым воздухом, от реки поднимался пар. Небо над водой почернело на мгновение, но этого вполне хватило, чтобы и лес напротив, и холмистое поле, поросшее вековыми елями вдали за болотом, и гранитный клин на склоне кургана охватили сумерки. Потом внезапно снова посветлело, а вокруг белого облака, тающего с каждым мгновением, засияла чуть ли не всеми цветами радуги широкая полоса. Солнце взошло, полюбовавшись природой, я сделал несколько шагов вперёд и стала осматриваться. На холме возвышался кусок скальной породы, словно памятник, на срезанной верхушке кургана, с плоской как школьная доска фронтальной стороной. Обойдя вокруг камня, я изменил своё представление: это был не холм, а какая-то помесь с плато. Площадка, где находилась скала, имела форму эллипса, с незначительным эксцентриситетом. Большая полуось, идущая от двери портала, длиной 10-12 шагов и малая не больше восьми. В противоположную от реки сторону простиралась поляна в форме следа подошвы, оставленного каким-то великаном, и через полсотни метров начинался лес. В принципе, так как и в мое время только река тут вроде гораздо шире и берег круче. Тем не менее, не эти открытия поразили меня больше всего. У опушки чаще лежало несколько десятков срубленных деревьев, очищенных от веток с корой. Причем, судя по тому, что стволы не повело, заготовили их недавно, прошлой или позапрошлой зимой, не более двух лет назад. То есть люди здесь были и, возможно, придут снова. В этот момент я с полной остротой осознал то чувство, которое испытал герой Дефо, увидев след на песке. Но это был не страх, а максимальное обострение всех чувств. Что бы там ни говорили психологи, а первая мысль, пришедшая мне в голову, была о защите моего камня. Подобный хищному зверю я обошёл портал вокруг, всматриваясь в темноту леса. Именно тогда я почувствовал, что это место моё. И запросто так никому отдавать его не собираюсь. Оставив мотоцикл рядом с порталом, я высмотрел подходящее место для запуска аэростата и стал разбирать вещи. Камеру с приличным объективом, включённую на запись, переложил в контейнер, с помощью карабинов закрепил её к сетке, в неё засунул оболочку аэростата, снабжённую как велосипедная камера ниппелем. И все это соединил с тонким капроновым тросом на тысячу метров, намотанным на лебедку мотоцикла длиннее не надо. Дальность линии горизонта при подъеме на тысячу метров приблизительно 113 километров. С помощью газового баллончика надул первый в этом мире воздушный шар, и он взмыл в воздух, потащив за собой аппаратуру. Барабан лебедки закрутился, и когда фиксатор щелкнул, сообщая, что трос из бобины размотался полностью, Я включил лебёдку на сматывание. Под гул электромотора шарик стал возвращаться с ценным грузом ко мне. Разобрав контейнер и подключив камеру к ноутбуку, я принялся рассматривать местность, снятую с высоты. Вообще-то был интересен кадр, зафиксированный на высшей точке полёта, именно он давал наилучшую возможность взглянуть на то место, где я оказался. Но есть и обратная сторона у этой медали. Тут приходится жертвовать качеством. Чем выше, тем меньше видно деталей. Они, конечно, важны, но не сейчас. Мне была нужна общая картина. «Приехали», — вырвалось у меня. Согласно нашим с Полиной расчетам, путь до Смоленска должен был занять сутки, максимум двое. День провести в городе и назад к камню. Но получилось как у Толстого. Чисто писано в бумаге, до да забыли про овраги, как по ним ходить. Привычной дороги, которая отложилось у меня в памяти, не существовало. Они как таковые отсутствовали. Если и были тропинки, то неумудрёно, что я их не заметил, так как вокруг простирался перечёркнутый извилистыми ручейками и речками зелёный ковёр леса, разбавленный нередкими пятнами болот и проплешинами полян. Как же отсюда выбраться? Только по реке либо вдоль неё, и то, если сможешь продраться сквозь кустарник и повезёт с берегом. Разобравшись со своими переживаниями и поняв никчёмность четырёхколёсного друга, я стал просматривать съёмку дальше. Камера засекла семейство оленей, пьющих воду у изгиба реки, буквально в километре от меня, где заболоченная низина заросла влажнотравьем. До да длинной лодку, идущую на вёслах по извилистой ленте воды, рядом с притоком Березины. Так как ближайших от меня крупных населённых пунктов, кроме находящегося южнее в 35 километрах от Мстиславля, я не знал, то предположил, что лодья направляется туда, либо что маловероятно, к слабозаселённым берегам Верхнего Сожа. Отсюда по меркам 21 века до Днепра было рукой подать, но в моем настоящем на севере сош никоим образом не связанная с этой рекой, и маршрут этот я посчитал как тупиковый. До крупнейшей водной артерии в этом направлении теоретически ладья могла добраться только посредством волока через заболоченную нагать. Любой другой вариант подразумевал поворот назад, и без особого труда сплав вниз по течению. Чего уж гадать? Оставив право выбора направления на совести лоцмана, да и лодка была слишком далека, чтобы учитывать ничтожную вероятность нашей встречи, я стал искать возможные просеки и звериные тропы в лесу и вскоре бросил это занятие. Нереально. Есть поляны и выгоревшие участки леса, Но так, чтобы они соединялись между собой естественным путём и вели на север, не получалось. Раз сухопутный путь через лес отпадал, нужно возвращаться, искать средства передвижения по реке и пробовать новый вариант путешествия. Накрыв мотоцикл брезентом, хоть какая защита от птиц и зверей, я поснимал на камеру местный пейзаж и вставил ключи в дверь. Полина сидела на диване, смотря местные новости по телевизору. Ну как, что привёз? Я знала, что ты обернёшься быстро. Ещё бы, ведь тут время не меняется, пока я там. Те полчаса, которые были потрачены на осмотр и сравнение береговой линии базы номер 1, прошли и в Севастополе. Ничего, ответил я. Там всё не так, как в другой мир. Достав ноутбук, я показал Полине отснятый сюжет. Тут же мы спроектировали рисунок местности, наложили на карту 21 века, подправили ландшафт и распечатали на бумаге. На новой карте проложили водный маршрут, надеюсь, что до Днепра я как-нибудь доберусь. Ведь 100 км извилистой реки для современного вида транспорта ничто. 3-4 часа, если бензина не жалко. Осталось только с этим транспортом определиться. Катер из сарая, не разрушив стены дома, я перетащить в комнату перехода не смогу, значит, выбор должен помещаться в рамках чего-то компактного. Переодевшись, мы поехали в магазин за надувной лодкой. Опыт в эксплуатации имелся небольшой, но вполне достаточный, позволявший уверенно себя чувствовать на воде. По дороге нас скоро перекусили в рыбном ресторане, заехали к знакомым а когда добрались до салона, то застряли надолго. Не то чтобы был большой выбор, напротив, ассортимент оказался скудным и с очень великим разбросом цен. Бюджетную лодку брать не имело смысла, а роскошную, которая понравилась, не позволял тощий кошелек. Мы уже собирались уходить, как владелец магазина предложил существенную скидку на дорогую модель. Кто-то вернул купленный товар назад, попользовавшись им с полгодика. Вот эту лодку мы и приобрели. Многоместную, с мощным мотором, прошедшую модернизацию и бог весть еще что. Карточка опустела на четыре с половиной тысячи долларов. Продавец честно предупредил. Волнение в три балла плавсредство перенесет. Более не рискуйте. Почему лодку обозвали стриж, предстояло еще выяснить. Рекламный ролик, показанный в магазине, впечатлял скоростью и маневренностью, Видимо, эта юркая птица так и летает. Посмотрим, соответствует ли резиновый собрат пернатому тезке. Впрочем, соревноваться мне будет не с кем, а то, что лодка была оборудована эхолотом, навигатором, компрессором, дополнительным баком для бензина, веслами, шестью спасательными жилетами и даже рацией, несомненно, только прибавляло ей плюсов. Менеджер пообещал сделать диагностику двигателя, И не дожидаясь, когда покупку погрузят в газель, сразу поехали домой. Вскоре мы были в Балаклаве, а через пару часов привезли наши приобретения. Кое-как вдвоём с Полиной и тележкой на колёсиках мы доставили сумку с сладкой, мотор и прочие прибамбасы до комнаты перехода. Переодевшись, я отправился осуществлять вторую попытку. Только в этот раз торопиться не стал.